Глава 51. Про математику и морской бой. Очень бледная, худая, в тяжелых очках с толстыми линзами, с забранными в жидкий пучок волосами и прилипшей к лбу челкой девушка, смахивала на героинь популярных мыльных сериалов о чудесных превращениях серых мышек в саксопильных красоток. где до момента преображения их показывают именно в такой гипертрофированной манере. «Как молодая советская училка», — подумала я, — и попала в точку. Девушка оказалась, ладно что учителем, так еще и математики. И вела себя в строгом соответствии с идеально штампованным образом, будучи весьма дотошной и конкретной местами до занудности. Во время занятий постоянно задавала множество уточняющих вопросов, явно пытаясь разобрать роды как алгоритм. Природного, женственного, в ней наблюдалось огорчительно мало. Девушка выглядела умной, доброй и по-человечески очень приятной, но назвать ее самкой язык не поворачивался. Понимала, подопечная непростая. Чтобы мужская, логическая часть ума хоть как-то отключилась, требуются серьезные усилия. Я старалась как могла, готовила ее к родам изо всех моральных сил. с утроенным чанием, вновь и вновь объясняя, что такое женственность, гормоны и природа. А там, ко всему прочему, еще и двойня оказалась. Возможно, бледность и истощенность как раз и объяснялись тем, что близнецы в удвоенном объеме тянули из мамы все соки, поэтому внешне она уже смахивала на увядающий цветочек. Тогда я только начинала работать в мире естественного акушерства. Это стало лишь второй многоплодной беременностью за всю мою практику. В качестве признанного специалиста по двойням и всяким сложным случаям рекомендовали некоего доктора Славченко, с которым я до этого не сталкивалась. В ожидании развития схваток мы с девочкой долго сидели дома. Я стерегла момент. Когда же она, наконец, поплывет? Когда ее тело и сознание, наконец... Заработают вне просчетов площадей равнобедренных треугольников и прочих теорем. Когда все пошло уже более или менее равномерно и стабильно, позвонила доктору. «Будем часа через три-четыре». Но для пущей уверенности потянула еще И собирала девочку в роддом очень довольная. Везу в правильном родовом состоянии. В итоге приехали часов через шесть. Раздраженный доктор встретил нас с претензией. «Сколько можно? Какого хрена я тут торчу, как дурак? Почему приехали так поздно?» Оказалось, у него сегодня день рождения, и доктор надеялся отстреляться до вечера, чтобы успеть посидеть с друзьями. По-человечески, может, и понятно, а вот с точки зрения разумного акушерства — без комментариев. Сердитые возгласы моментально спугнули мою математическую девочку. Она буквально на глазах съежилась. Доктор потребовал лечь на кресло и устроил жесткий осмотр, всячески демонстрируя свое недовольство. Вел себя так, будто не получает немалые деньги за контракт, добровольно и осознанно находясь в проекте «Домашние роды» в роддоме. Я впала в шок. Не могла понять, как такое вообще можно. Казалось, что все наши доктора понимающие, мягкие, теплые. И вдруг вот так встречают. В какой-то момент, зацепившись колючим взглядом за вконец обалдевшую от оттворившегося акушерку, доктор бросил «Что такое? Не надо смотреть на меня такими глазами!» После чего, видимо, вспомнив, что он как-никак в проекте естественных родов, сквозь зубы пробормотал формальные извинения и удалился. Добравшись, наконец, до родильной палаты, мы худо-бедно расположились и постарались успокоиться. Но схватки ушли. Не совсем, конечно, только очень ослабли и стали совсем редкими. Самое обидное, что случилось это при открытии 4 сантиметра, на котором вообще-то и начинается активная фаза. Вот только вызванный неадекватным поведением доктора стресс сбил весь настрой. Окситоцин — гормон пугливый, как говорит Мишель Аден. А врач... Каждые 30-40 минут заходил с настойчивыми вопросами. «И где ваши схватки? Почему не вижу схваток?» После чего опять устраивал осмотр, сердясь, что роды не идут, а его день рождения накрывается медным тазом. Я как могла убеждала его оставить нас в покое, дать хоть какое-то время, чтобы женщина расслабилась и схватки возобновились. Но доктор меня не слушал. Мы с ним были чужими, видевшими друг друга первый раз в жизни. А девочка старалась каким-то образом нагулять роды. Вставала на табуретку и прыгала на пол, надеясь себя немножко растрясти, чтобы вернуть схватки. Не будь я в самом начале акушерской практики, конечно, запретила бы ей страдать подобной ерундой. Но тогда сама думала, надо что-то делать. Хотя, конечно, понимала, что роды в такой атмосфере попросту не начнутся. Поэтому позвонила руководству Мира Естественного Акушерства, чтобы попросить помощи. Там как раз шло общее собрание — И акушерки стали давать рекомендации. Спросила врача центра, как поступить в такой ситуации. Все согласились, что надо искать другой роддом и другого доктора. Тогда это делалось элементарно. Кинулись обзванивать, но никто не хотел связываться с двойней и потенциально осложненными родами. Тогда руководство центра приняло другое решение — прислать мне на помощь одну из самых опытных акушерок с общим стажем работы в роддоме, а потом в естественных родах более четверти века. Она приехала, полным пониманием происходящего, озвученного присутствовавшим на собрании, и мигом взяла все в свои руки, первым делом шепнув. «Ты что, до сих пор не уговорила девочку на окситоцин?» Я лишилась дара речи. пребывала в уверенности, что все индивидуальные акушерки за естественные роды и против каких-либо рутинных вмешательств. Тем более, что казалось очевидным, здесь нужен только покой. Но опытная коллега, моментально сориентировавшись, профессионально ласково заворковала девочке. «Дорогая, нам нужно поставить капельничку, там окситоцин, не бойся». Он точно такой же, как настоящий, просто схваточки пойдут поэффективнее, шеечка быстренько раскроется. Таким образом, деловито создала впечатление полной включенности и внятного руления ситуации. Чем очень понравилось доктору, который несказанно обрадовался, что наконец-то поставили окситоцин, и сейчас все пойдет. А я поняла, что ничего не могу поделать, не могу бороться с этой махиной, с этими представителями системы и максимум, что могу, уйти на позицию обычной санитарки, приносить, подавать и молчать. Другого выхода нет. Разве что забраться с флагом на баррикаду и кричать оттуда «Все, что вы творите с роженицей, ужасно!» Чувствовала себя соучастником лжи, обмана и насилия, потому что мне тоже приходилось говорить неправду и делать вид, что все так и должно идти. После синтетического окситоцина, вызвавшего ожидаемо болезненные для и без того ослабленной роженицы схватки, сделали эпидуральную анестезию. Все явно уходило в ночь. В кресле дремал раздосадованный врач, потерявший хороший вечер. Ворковала опытная коллега, демонстрировавшая мне как надо. Уныло тянулись подавленные акушерской агрессией роды. Когда первый из двойни уже был готов вот-вот появиться на свет, Раздраженный доктор закричал на меня. «Ну, принимайте роды! Вы же хотели принимать роды!» Я быстро помылась, оделась, надела перчатки и приняла двух крошечных слабеньких мальчишек. Одного сразу же увезли в реанимацию. А потом снова выполняла роль уборщицы и санитарки. Угодившая доктору бывалая акушерка дала дружеский совет. Когда нужно определяться, кому потакать, женщине или доктору, Хорошенько подумай и сделай правильный выбор. Женщина пришла и ушла, а с доктором тебе и дальше работать. Никогда больше ни от одной акушерки мира естественного акушерства не слышала ничего подобного. Все они выступали идейными борцами с агрессивной медициной в родах и осознанно отстаивали права и интересы женщины, создавая все условия, чтобы родить природно и физиологично. Не знаю, что это было. то ли полтора десятка лет роддомовского стажа с полным врастанием в систему, с ее иерархическим подчинением и стремлением угодить, то ли что-то ситуативное. Когда прощались, доктор сказал мне, больше с вами работать не стану. С выдохом облегчения ответила ему, и я больше не буду с вами работать. Никогда. На моих глазах совершилось преступление, и помешать я, увы, никак не могла. Как и эти роды, я тоже была убита. Существа в белых халатах словно играли в морской бой. Раз — ранен, два — ранен, три — убит. Только вместо тетради в клеточку — больничная простыня, а вместо нарисованных корабликов — человеческие жизни и здоровье. К сожалению, роды очень легко ранить, а иногда и убить.